Из разговоров я поняла, что какая-то местная бабка набросилась на них, как собака, и они ее застрелили. Все это звучало неправдоподобно, но все говорили одно и то же. Минут через пять Рыжему стало плохо, он взмок, пару раз сбегал в туалет, где его стошнило, и, вернувшись, устроился спать на диване. Товарищи преступника только подшучивали над ним, что он не умеет пить, и бабы ему сегодня не видать. Похитители распевали водку, и никто из них не обратил внимания, что, когда Рыжий поднялся с дивана, все его лицо было перепачкано кровью, а глаза покраснели. Не успев встать, он прямо с дивана прыгнул на спину Лысому и вонзил свои зубы ему в шею. Лысый завопил от боли и попытался сбросить Рыжего с себя. Седой, увидев обезумевшее лицо Рыжего с залитыми кровью глазами и жующим часть шеи Лысого, выхватил пистолет и выстрелил ему в лоб. Когда началась драка, я приготовилась отстегнуть протез. Но после того, как Седой застрелил Рыжего, все успокоились. Лысый, зажимая рану на шее, посмотрел на труп и произнес. «У него глаза красные, как у той бабки». Он взял рюмку, намереваясь алкоголем снять стресс, но затрясся в конвульсиях и упал на пол, потеряв сознание. Глаза его были открыты, и все в комнате заметили, как они начали менять цвет, наполняясь кровью от лобавшихся капилляров. Седой поднял руку с пистолетом и выстрелил Лысому в лоб. Он заразился. «Это какой-то чертов зомби-лэнд», ленд пояснил он своим оставшимся товарищам. Я почувствовала, как по спине побежали мурашки, но уже не от удовольствия, а от жути, творившейся здесь. Все происходящее действительно напоминало дешевый фильм ужасов про зомби, но надо отдать должные спецэффекты потрясающие. Желание насладиться женским телом у преступников улетучилось и возвращаться не собиралось, поэтому я продолжила наблюдать за происходящей чертовщиной. «Все-таки с четырьмя вооруженными мужчинами, хоть и преступниками, было безопасней, чем одной в этом царстве ходячих мертвецов». «Надо валить отсюда», — предложил татуированный своему шефу. Кавказцы утащили трупы в другую комнату, и преступники начали собирать вещи, чтобы поскорее убраться. Один из кавказцев подошел ко мне, чтобы отстегнуть. И как только он повернул ключ, ослабив их, окно, у которого я сидела, взорвалось осколками стекла с треском деревянной рамы. На Кавказце через окно, как две дикие обезьяны, запрыгнули сразу два человека в белых медицинских халатах. Они, вцепившись в него, кусали его голову, отрывая кожу, оголяя кости черепа. Седой и татуированный открыли огонь, пытаясь попасть им в головы. Пули, попавшие в их тела, не наносили вреда. Густая, как солидол, кровь тут же затягивала раны. Я упала на пол. Один из зомби-медиков кинулся на меня, пытаясь укусить за лицо. Я выставила вперед левую руку, и он вцепился в протез с зубами, кусая пластик. «Стреляйте!» — закричала я, отталкивая его голову от себя. Раздался выстрел, пуля пробила голову монстра, напавшего на меня. Его тело обмякло, а голова, зацепившись зубами, повисла на моём протезе. Я столкнулась с себя уже не ходячий труп с серой-синей кожей и красными потухшими глазами. Татуированный подошел к кавказцу, случайно застреленному в перестрелке, и сделал контрольный выстрел ему в голову после чего навел пистолет на меня. «Я не укушенная, убери пистолет», посмотрев ему в глаза, сказала я. Он убрал пистолет и, протянув руку, помог мне подняться. «Уходим отсюда», — скомандовал Седой, схватив сумки с деньгами, мы выскочили во двор к машине. Во дворе было пусто, только из-за дома раздавался странный приближающийся звук скачущей лошади. Звук отражался вибрацией земли. Из-за дома на большой скорости, выставив вперёд рога, на нас неслась разъяренная корова. С первого взгляда было понятно, что она заражена, Ее брюхо было разорвано, и часть кишок волочилась по земле. Седой и татуированный стали стрелять в нее, но и у того, и у другого после двух выстрелов закончились патроны в пистолетах. Я видела, как одна из пуль попала корове прямо между рогов, но не пробив череп, срикошетила, и жужжа улетела в сторону. Все бросились в разные стороны, укрываясь от бешеного животного. Корова выбрала кавказца и за долю секунды настигла его. Подцепив рогом, она швырнула его в кирпичную стену гаража. Кавказец врезался в кирпичи затылком и сполз вниз. Теперь он сидел на земле, прижавшись спиной к гаражу, не двигаясь. Корова, продолжая движение, с разгона врезалась своим лбом в голову кавказца, которая лопнула, как воздушный шар, наполненный красной жидкостью. «В машину!» — закричал татуированный и запрыгнул на водительское сиденье. Седой рванул обратно и запрыгнул на переднее сиденье. Они даже пару секунд подождали меня, пока я карабкалась на заднее сиденье. Выжив полный газ, машина, раскидывая четырьмя колесами землю и камни, рванула вперед. В окно автомобиля я видела, как корова, вцепившись зубами в руку кавказца, мотая головой, пыталась оторвать ее. Наш автомобиль ехал через поля по грунтовой размытой дождем дороге, но даже четыре ведущих колеса и высокий просвет не смогли справиться с осенней грязью. Наш автомобиль, пытаясь преодолеть очередную глубокую колею, сел на брюхо.